Глава 4. Король, его отец, в снежно-белой спортивной рубашке с открытым воротом и совершенно черном спортивном пиджаке сидел за большим столом, отполированная поверхность которого отражала верхнюю половину его тела вниз головой, превращая его в фигурную карту. Стены просторной, обшитой деревом комнаты были увешаны фамильными портретами. В остальном же она мало чем отличалась от кабинета директора гимназии святого Варфоломея на Атлантическом побережье в пяти приблизительно тысячах верст к западу от воображаемого дворца. Сильный весенний ливень хлестал в большие стекла балконных дверей, за которыми дрожала и струилась молодая глазастая листва. Казалось, что ничто, кроме этой пелены дождя, не отделяет и не защищает дворец от мятежа, вот уже несколько дней бушевавшего в городе. На самом же деле отец Виктора был доктор-эмигрант с неприятными причудами, которого мальчик никогда особенно не любил и вот уже скоро два года как не видал. Король, его более правдоподобный отец, решил не отрекаться. Газеты не выходили. Ориент-экспресс со всеми своими транзитными пассажирами застрял на пригородной станции, где на перроне стояли, отражаясь в лужах живописные крестьяне, глазеющие на занавешанные окна таинственных длинных вагонов. И дворец, и его террасами, спускающиеся сады, и город у подножья Дворцового холма, и главная городская площадь, где, несмотря на скверную погоду, уже начались казни и народные гуляния, все это находилось в самом сердце некоего креста, перекладины которого оканчивались в Триесте, Граце, Будапеште и Загребе. Согласно справочному атласу мира, Рэнд Макнелли. А в самой сердцевине этого сердца сидел король. Бледный и невозмутимый, и, в общем, чрезвычайно похожий на своего сына, каким этот школьник представлял себя в сорок лет. Бледный и невозмутимый, с чашкой кофе в руке. Король сидел спиной к изумрудно-серому окну и слушал маскированного вестника, дородного старого вельможу в мокром плаще, Несмотря на мятеж и дождь, пробравшегося из осаждённого государственного совета в окружённый дворец. «Абдикация! Что за слово? Целая четверть алфавита!» — холодно сострил король, говоривший с лёгким акцентом. «Никакого отречения! Предпочитаю неизвестную величину экспатриации!» Говоря это, король, вдовец, бросил взгляд на настольную фотографию покойной красавицы, на её большие синие глаза И карминовый рот — это была цветная фотография, вещь не царская, но это неважно. Неожиданно рано зацветшая сирень иступленно колотила в забрызганные стекла, как ряженые, которых не пустили в дом. Старик-вестник отвесил поклон и попятился через пустыню кабинета, размышляя про себя, неразумнее ли ему махнуть рукой на историю да укатить в Вену, где у него было именице. Конечно, на самом деле мать Виктора была жива. Она бросила его будничного отца, доктора Эриха Винда, проживавшего в настоящее время в Южной Америке, и собиралась замуж в Буффало за некоего Чорча. Каждую ночь Виктор предавался этим безобидным мечтам, пытаясь заманить сон в свой холодный, звукопроницаемый закуток неугомонного дартуара. Обыкновенно он не доходил до самого решительного эпизода побега, когда король-одинодинёшенек Солус Рекс, как составители шахматных задач именуют одинокого короля на доске, мерил шагами пляж богемского взморья у стрелки Бурь, где персиваль блейк беспечный американец-искатель приключений, обещал выйти к нему на мощном катере. Именно отсрочивание этого захватывающего и утешительного эпизода, затягивание его прелести — приливавший на гребне одного и того же раз за разом разыгрываемого вымысла и приводили в действие его усыпляющий механизм. Итальянское фильма, снятая в Берлине для американского потребителя, в которой какого-то юнца с шальным взором в помятых коротких штанах преследует по трущобам и развалинам и борделям какой-то международный агент, и сценировка очного цвета, недавно показанная в соседней свято-морфинской школе для девочек, Анонимный рассказ в духе Кавки в некогда авангардном журнальчике, прочитанный вслух в классе господином Пенантом, скучного вида англичанином, замечательным прошлым. И не в последнюю очередь давно отстоявшийся осадок разных домашних упоминаний о бегстве русских образованных людей от ленинского режима 35 лет тому назад. Вот очевидные источники фантазии Виктора. Когда-то они, должно быть, сильно волновали его но теперь сделались откровенно утилитарными, служа ему простым и приятным снотворным средством.